Глава 8 Перспективы. Кристина. Оборотень разжал руки, и зверек мягко приземлился на лапке. «То-то -то я смотрю, видок у тебя экстравагантный, нездешний!» О задача нахмыкнула животное. «Вроде сирота машины, но с претензией!» Окинул он взглядом мое бальное платье, игнорируя тихое рычание, донесшееся из горла Даниэля. «Это не моя одежда, меня так вырядили!» Насупилась я, снимая платок и наблюдая, как у кота медленно отвисает челюсть при виде моих татуировок. Вытаращив глаза, Пушистик медленно подошел, понюхал валенки, нарезал пару кругов и растерянно плюхнулся на попу. «Ви, Санта!» Ошарашенно вынес он вердикт таким тоном, каким озвучивают диагноз. «Кристина!» – поправила я его. «Я очень хочу домой!» «Киос!» «Для тебя просто кей!» Торжественно склонила передо мной голову это существо и принялось восторженно голосить. «О, моя милая земная Вейсанта, чудо из чудес! Сладкая булочка в валенках, свет моих очей! Мышка моя ненаглядная! Позволь мне стать твоим персональным лингваром, я тебя умоляю!» «Кем?» — насторожилась я. Переводчиком рыбка моя пушистая. Клянусь, что приставать не буду. Ты, конечно, замурчательная. И пахнешь обалденно, но у тебя пока хвост не дорос, заявила мне это наглое животное. Сама подумай, ты на неизвестной территории, кругом враги и недоумки, кинул он мстительный взгляд на мужчин. Тебе обязательно надо выучить язык. «А я помогу, а то оглянуться не успеешь, как еще двадцать мужиков на свою попу подцепишь, и единственным местом твоего обитания станет кровать. Они же тебя оттуда не выпустят», — фыркнул он, не обращая внимания, что эльф с оборотнем стиснули зубы и сжали кулаки. «Но мне нечем заплатить за твои услуги», — побледнела я, представив нарисованную котом перспективу. «Какие деньги, мышенька!» Снисходительно посмотрел на меня Кей. «Со мной твои муженьки расплатятся по полной программе!» Ехидно усмехнулся он и снова умоляюще завыл. «Ну, пожалуйста!» «Муженьки!» У меня аж дыхание перехватило. Значит, я все правильно поняла и как-то умудрилась выскочить замуж, и вся эта гиперопека, забота и кормление были не из чистого гостеприимства. Вот ведь засада. О, владычица земная, морская и земноводная, продолжал завывать котяра. Сам ты земноводный, возмущенно фыркнула я. И что они теперь будут делать? Известно, что Покосился на меня кот зеленым глазом. «Ах, мурять?» «Маньяки!» Обреченно выдохнула я. «Мужья!» Невозмутимо поправил меня кот. «Впрочем, это одно и то же!» Глубокомысленно изрек он. «Ты лучше объясни, как мне домой попасть и развод оформить!» Схватилась я за голову. «Сейчас расскажу!» С готовностью закивал он. «Слушай и запоминай!» Берешь бутылку спирта, меч и корзинку. Дожидаешься полуночи, идешь в лес и ищешь там под столетними дубами бледные грибы на тонкой ножке. Счищаешь у грибов липкую кожицу, выпиваешь спирт для храбрости, потом съедаешь грибы и отмахиваешься мечом ото всех, кто пытается тебе помешать. Затем садишься под ближайшее дерево и улетаешь домой чувствуя себя счастливой, свободной и разведённой. Издав что-то невнятное, но очень гневное, эльф выхватил нож из яйца с нарисованным котом и приставил его к горлу кота настоящего, для надёжности схватив этого говоруна за шкирку. «Кей, мне сейчас не до шуток!» С укором посмотрела я на него. «Ну ладно, ладно, и незачем так нервничать!» Примирительно вскинул он лапки, и Даниэль его отпустил, бураве угрожающим взглядом. А если серьезно, то ты из мира, который здесь называют закрытым. Пути назад нет, лапонька. Ты на Миранде, детка. Тут все живут тысячелетиями, и развод не предусмотрен. Смирись. То есть ты связала себя практически навечно с этими двумя бау... Кот осёкся, покосившись на нож в руках Даниэля, и быстро поправился. «Большими мальчиками!» «Нет, я не верю!» Внутри словно что-то оборвалось. «Это неправда! И ты так хорошо говоришь по-русски, наверняка ты сам с земли!» Хваталась я за соломинку. и ведь как-то попала сюда, значит, должен быть путь назад!» «Гипотетически это возможно!» Согласился кот. Но чтобы разобраться, как ты очутилась здесь и как найти обратную дорогу, у тебя могут уйти столетия или больше. А сам я парень местный, абориген. Я лингвар, у меня дар такой. Что бы я ни говорил, меня все понимают. И я всех понимаю. Раньше лингвары были оборотнями. Но потом один из нас неудачно подшутил над темным магом. Весь наш урод оказался проклят, и мы потеряли способность к обороту. Так что сейчас просто расслабься, наслаждайся жизнью и готовься к первой брачной ночи», — посоветовал он с абсолютно серьезной мордашкой, и на лицах мужчин проступило умоляющее выражение. «Эм...» «Передай, пожалуйста, этим товарищам, что я не могу так сразу в койку. Нам надо немного привыкнуть друг к другу, познакомиться поближе, так сказать», – растерялась я. «Если у нас впереди тысячелетия совместной жизни, значит, нам некуда спешить, ведь так?» «Конечно. Можешь откладывать постельку сколько угодно», – важно кивнул кот, и на него глухо зарычал уже брюнет, а Даниэль демонстративно перехватил нож за лезвие давая понять, что он вот-вот метнет его в одну наглую рыжую шкурку. Но я советую все же поторопиться. Если консумация не состоится в ближайшую ночь после заключения брака, то брачные метки у вас всех станут расплывчатыми, и исправить это будет уже невозможно. Твоих муженьков ожидает вечный позор, как импотентов а ты устанешь отпинываться от парней, которые будут на каждом шагу сочувственно на тебя смотреть и предлагать тебе узнать, что такое настоящий секс. «Ничего себе перспективы!» – опешила я.